Глава 25. до «Да наступит смертный час. Я судорожно вбирал в себя воздух, так сильно, словно хотел взорваться от его переизбытка. Мне нельзя умирать, но так оно и было. И каково это? Вдруг раздалось сбоку. Черно-белые, естественно, кому же еще быть здесь, взирали на меня с мерзкой радостью, от которой становилось тошно, пока окружающий мир погружался в серость. «Холодно?» — спросил один. «Пусто?» — уточнил другой. «Ты видишь свет в конце тоннеля?» «Заткнитесь!» — закричал я, дернувшись к ним. Они одновременно вздохнули, кивая. «И это после того, как мы тебе помогли? После того, как Сара вернулась к жизни? Ты же этого хотел. Это была твоя главная цель, а не выжить самому». «Верните меня!» Дрожащим от ярости и отчаяния голосом, сказал я. Правый прищурился. «Интересная просьба». «Вы же можете». Я сжал кулаки. «Обливион, вас поглоти, вы на это способны!» «Ты так уверен? Ты так хорошо о нас думаешь?» «Нам, нам приятно. приятно!» Воскликнули они вдвоём. «Интересно, и зачем нам это делать?» Я чертыхнулся. «Потому что у вас есть на меня планы. Вы сами говорили об этом». «Может быть, может быть», — отозвался левый. «Но, видишь ли, может быть, планы у нас на тебя и имелись, но судьба распорядилась вот так», — заявил правый, натянув на себя поганую улыбку. «Несправедливо, неприятно, неправильно. Но смерть, она ведь всегда такая, понимаешь? И пускай мы много на что способны, но здесь...» «Как бы выразиться?» «Не наша территория, не наша власть, не наши законы, не наша правда». Внезапно дым, вплотную обступивший нас, дрогнул и резко подался назад. Отовсюду разнёсся голос. «Это моя территория!» засмеялись, прямо как дети. А из дыма показалась объёмная, но бесформенная тень, сбрасывавшая с себя слои пара. «Уходите!» «Сейчас же!» — строго сказала она им. Мощный голос резонировал в пространстве. «Вы здесь не невластны!» «Но наше место рядом с любой душой!» — усмехнулись черно-белые, взмахнув руками. «Потому твое замечание не совсем справедливое, Райзенклайн!» Силуэт забурлил агрессивно и внушительно. Разросся до невиданных высот. «Прочь!» — черно-белые фыркнули. «Вечно нам никто не рад!» То Гортрас, то Ктон, то Райзинг Мы чувствуем себя обделенными. Но образ не успокоился. Продолжил бесноваться, бурлил, извергал плотный дым. И черно-белые испарились в мгле, оставив меня один на один с устрашающим серым вихрем. Который, кстати, начал успокаиваться и уменьшаться, пока не достиг двух с лишним метров. Образ поплыл ко мне. В нем стал заметен резкий ритм шагов. Руки, струящиеся кудрявые волосы, пышные, как грозовая туча. Дым постепенно развеялся. Стало понятно, что исходит он откуда-то из области лопаток. Теперь он струился из них, будто ткань или крылья, сливаясь с вихрями вокруг. Теми самыми, что обступили нас стенами, были единственной частью мира. Кожа серая, словно пепел. Струящееся одеяние напоминало римскую тогу, подпоясанную тёмной тканью в области талии. В конце концов я осознал, что передо мной стояла высокая женщина, ростом не уступавшая Альдебарану, а то и чуть выше. Великолепная и гордая. Её чёрные губы были сомкнуты, а глаза замотаны платком. Она уперла руку в бок и подняла голову, точно осматривая меня. Затем хмыкнула и отвела в сторону руку. В ладони возникла длинная курительная трубка. Более походившая на палку с кучей дыр, откуда валил дым. Такой же мрачно-серый, как и все вокруг. Женщина затянулась и выдохнула мне прямо в лицо. Запаха я не почувствовал. Зато увидел черный символ на ключицах. Заполненная чаша. Первородная метка смерти. Я похолодел. А незнакомка спросила. «Так это ты пробрался сюда без требуемых обрядов?» Я заставил себя вспомнить, как говорить. Присутствие этой женщины выбивало из колеи. Прямо как с черно Неистовая, сносящая с ног сила. Меня просто впустили. «Никто не смеет приходить сюда, не заплатив цену», — резко сказала она. Женщина развернулась и двинулась в сторону вихрей. полы платья следовали за ней завитками густого темного тумана. Из стены дыма возникло кресло. Незнакомка разместилась на нем, продолжая раздраженно курить. «Вы... вас зовут разенклайн «Предположим». Я пригляделся к чёрным татуировкам на её руках. Везде линии с точками, но на левой они явно изображали завитки тьмы, а на правой — прямые изломы света. «И вы — смерть». То, как я спокойно сказал это, встревожило даже меня самого. разенклайн задумчиво выдохнула очередную струю дыма и произнесла. В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. Смотря что ты понимаешь под этим словом. Но это же ваша территория. Вы сами об этом заявили. Да. Женщина гордо вскинула голову. Это мой предельный корпус. Здесь я успокаиваю души хорошими воспоминаниями. Свожу вместе погибших, знакомых друг с другом. Чтобы им было... Проще принять неизбежное в ожидании моего появления или моих помощников. Но сюда редко врываются настолько вероломно, с глупой надеждой возвратиться обратно. Я пришел сюда, чтобы спасти подругу, еще не мертвую. Не ты первый. Если кто-то попал сюда, значит он часть этого места. Я ненавижу, когда порядок нарушается. Все должно быть подчинено правилам. Из одного места во второе, затем в третье и так далее. И никогда наоборот. Кто ты такой, чтобы нарушать работу отлаженного механизма душ? Кто позволил тебе возвращать душу той приземленной? Но мы вернули ее домой. Это главное. И потеряли по пути тебя. Желчно усмехнулась она. Я затих. Розенклайн была этим определённо довольна. «Но если вы смерть, глухо донеслось от меня, то кто они?» Она скривила губы от неприязни. «Олрад и Тарла? Чудовище с огромным самомнением!» «Вы их не любите?» «Их никто не любит. Но, по крайней мере, я свободна от них. А ты нет». «А та с клювом!» Розенклайн помедлила, словно рассматривала меня сквозь ткань на глазах. «Надеюсь, оно уберется отсюда в скором времени и перестанет отравлять мне существование. Тебе повезло, что смог спастись от него. Тогда судьба твоя была бы намного плачевнее той, которую обеспечу я». Прошла, наверное, минута. Я стоял, не зная, что еще добавить. А что можно? Умолять саму смерть? Меня поражало одно лишь ее присутствие. Хтоническое существо, вводящее души по дальнейшему пути. Она забирала лучших, сильнейших, умнейших. — Вот именно, — проворчала Розенклайн, держа мундштук в зубах. — Лучших, сильнейших, умнейших, храбрейших, добрейших, честнейших и так далее и в том же духе. Тут она указала трубкой на меня. «Так по какой причине я должна тратить на тебя свое личное время?» «Что понадобилось этим двум надоедам от такого, как ты?» Я изумленно вытянулся. Розенклайн снова встала и манерно приблизилась ко мне, приговаривая, «Нет, только подумайте, какой-то приземленный, которых немерено, да, полукровка, да, сын верховного, которому уже пора бы показаться передо мной». «Но какую роль тебе отвели черно-белые выскочки?» Она явно ожидала моего ответа, надменно наклонив голову. Я стушевался. «Не знаю, но они постоянно говорят о разных ролях и что я инструмент». «Ха! Всего-то! Они постоянно об этом всем твердят. Удивил!» «Но я правда понятия не имею. Я развел руками». «Они же не объясняют!» Чтобы нарушить вновь образовавшуюся и давящую тишину, я решился задать вопрос. «Почему вы завязали глаза?» «А ты уверен, что они у меня вообще есть?» Натянуто пророкотала она и, удовлетворившись моим нервным молчанием, добавила. «Потому что мне все равно, как вы выглядите. Высокие или низкие, красивые или уродливые, толстые или тонкие». Как вы представляли свои оболочки, все это меня не волнует. Я воспринимаю лишь то, что было внутри каждого из вас. И твой внутренний мир меня крайне не впечатляет, Примум». Не знаю, можно ли было расстраиваться от такой критики, но меня она почти не смутила. Низкая самооценка здорово помогает в подобных случаях. «Так чем ты важен?» — резко спросил Розенклайн. «Для того мира!» Я вздрогнул от вопроса. «Я спасаю людей?» Выпалил я, пытаясь вспомнить хоть что-то хорошее о себе. «Я помогаю другим? Я убиваю тьму?» райзенклайн презрительно фыркнула. «Да половина вселенной убивает тьму, а другая — свет. Тоже мне уникальность. И еще хвастаются этим. Повторю еще раз. Постарайся вникнуть в поставленный вопрос. Чем ты такой ценный и особенный? Почему именно твоя гибель что-то изменит? Почему другие не продолжат жить, как жили, а полностью переменятся, скорбя о мелком и незаметном максимусе Луциме? Чем ты важен для Вселенной? Я лихорадочно соображал. Резенклайн ждала, похожая на ледяную скалу в море серости. Шестерни в моей голове вертелись и дымились. Кто вообще с серьезным лицом может заявлять, что он так необходим Вселенной, что без него она не справится? Все мы заменяемы, и все мы тленны. И обо всех из нас рано или поздно забудут. Забвение — единственная константа нашего мира. Падальщик, который однажды поглотит все без остатка и останется сторожить в пустоте. Как я мог сказать хоть что-то, будучи в его неминуемой тени. Чем я важен для Вселенной? Я важен тем, что я ее часть. Как и мы все. По-настоящему никто не важен, так говорил Антарес. Но это в отрыве от всего. Да, нас забудут, нас вычеркнут из памяти мира. Я абсолютно не важен как личности. И другие. Возможно, вы тоже. Но все мы важны как инструменты в четком и отлаженном плане кого-то свыше. И я свою задачу еще не выполнил. И если у каждого свой заранее предопределенный путь, то за меня работу никто не выполнит, верно? У грядущего нет вариаций. Горизонт будущего колеблется, но не сильно, правильно? Может, я мелкий и незаметный, но черно-белым зачем-то нужен. А это значит, что я хотя бы в их понимании важен и необходим. И все это делает разговор бессмысленным. «Ведь будущее уже предопределило, что вы меня либо отправили по дальнейшему пути, либо, что более вероятно, вернули к жизни». Её молчание давило. Рваные всполохи дёргались. В конце концов она раздражённо цыкнула. «Думаешь, ты такой умный?» «Я просто изложил простые истины», — пожал плечами я. «Так вы меня вернёте?» Женщина крепко зажала в зубах трубку. «Я бы тебя уже давно отправила по дальнейшему пути, если бы не те двое. Вечно лезут в мою работу. Словно мне и так мало забот». Я затрепетал от услышанного, готовый взорваться от облегчения, но Резен быстро поставила меня на место. «Если Олрат и Тарла нашли в тебе что-то для себя полезное...» то, возможно, и мне стоит последовать их примеру. Но на твоем месте я бы не радовалась таким покровителям. Честно, это прискорбно. но Условимся на сделке. Однажды тебе придется заплатить цену примум. И поверь, она будет высока. Иначе ты вновь окажешься здесь. На этот раз навсегда. Что я могу сделать для смерти? Удивился я. «Еще не знаю». «Сначала взгляну, по какому пути отправят тебя Олрад и Тарла, а там уже решу, как все разыграть. Потому моя задача в будущем тебе вряд ли понравится». Райзен вновь выдуло на меня дым, на этот раз намного плотнее и гуще. Я потерял опору под ногами и провалился в него. Нечем дышать. Я задыхался, чувствовал ледяную жидкость. Вскинув руку, распорол поверхность воды и с громким вдохом вырвался наверх. Это отдалось в мышцах и легких тупой, но сильной болью. Как будто внутри что-то вот-вот лопнет. Серая масса мешала видеть. Но я из последних сил выгреб к берегу и упал лицом на камень, жадно вбирая обжигающий воздух. Все болело, каждая клетка тела. К тому же дрожь добавляла страданий. Мысли ускользали. Хотелось просто закрыть глаза и провалиться во тьму. Щеки коснулся вихрь густой пыли. Я в полной прострации наблюдал, как ее потоки оттащили меня от водоема, словно мусорный мешок, и мягко уложили на спину чуть в стороне. Когда в поле зрения появилась обервеза, я едва мог ее различить, и все щурился на тусклый свет казавшийся мне ярким до пульсации в голове. «Ты вернулся», — спокойно сказала она, просто констатируя факт. «Даже с оборванными жилами. Мы сочли тебя мёртвым». «Где?» Я даже собственный голос не узнал. Настолько он был хриплым и звучал, как из крана. «Где Сара? Она тут?» «Нет, Примум». И если ты вывел ее из Параорбиса, то она вернулась в свое тело. Эквилибрумша вздохнула. Мы называем души, оторвавшиеся от живой оболочки и заплутавшие в Параорбисе потерянными. Она никогда не смогла бы выбраться оттуда без проводника. Ты молодец. Я не ждала такого от приземленного. Пускай и не исключала. Сильные души попадаются в любом теле. Абервеза села рядом, собрав под себя ноги и положив руки на колени. «Ты ведь видел ее, верно?» Олицетворение смерти. Иначе бы не смог вернуться после оборванных жил. Галлюцинация. Это великая честь. Не всякий ее удостаивается. И не всякому даже из нас она позволяла вернуться назад. Смерть никому не прощает ошибок. Даже себе. Не существует носителей первородных меток. О, примум!» С жалостью проворковала обервеза, убирая прядь, налипшую мне на лоб. «Однажды, я надеюсь, ты поймёшь, что иногда метка — это не символ, наделяющий силой. Иногда мощь идёт из более глубоких и скрытых недр. Почему она меня отпустила?» Я ладонью закрыл налившиеся болью глаза. По щекам пробежали слёзы. Это же так глупо, не свойственно смерти, потому что она не столь беспощадна, как принято думать среди нас, смертных. Смерть это не жестокое прерывание жизни, за которым нет ничего. Смерть это перерождение, новое начало, новый путь, постоянные метаморфозы, даже в пределах самой жизни. Поэтому метка смерти сложная для манипуляций. Ведь так много способов для ее трактовки. Понимаешь, о чем я? Не совсем. Возможно, ее благословение заключалось в том, что она предоставила тебе еще один шанс. Шанс, благодаря которому тебе открылись новые пути. Я до сих пор не мог до конца осознать, что же произошло. И, казалось, был в шаге от срыва. Меня мутило и знобило, беспрерывно трясло от боли. И каждый раз, прикрывая веки, я видел её. Тёмный серый образ. Обрывки фраз, намёки, заявления, дымные вихри и сделка. Инструмент и роль, отведённая каждому. Райзенклайн говорила об отлаженном механизме. И всё это вместе начало приобретать для меня странный сюрреалистический смысл. Все мы — винтики в чьей-то огромной машине, и этот кто-то внимательно следит, чтобы наша работа выполнялась в идеальном порядке. Теперь я был повязан с одним из тех, кто, похоже, знает, как на самом деле эта машина выглядит со стороны. «Тебя это тревожит?» — участливо спросила Абервеза. «Это всё так выходит за границы того, с чем протекторам дозволено соприкасаться в мире света и тьмы». «Понимаю». Скажу тебе со всей искренностью, иные эквилибрумы тоже не касаются этой стороны мироздания. Это удел небольших групп, которые откликаются на помощь, когда ждать её уже неоткуда, и изучают иные грани Вселенной. Я лишь скрипнул зубами, но даже это действие отозвалось покалыванием в челюсти. «А что, что если она затребовала от меня ответную услугу?» «Тогда пусть смилостивятся вселенная и материя, чтобы ее просьба была легкой для твоей души». Она со вздохом взяла мою ладонь в свои и, опустив веки, прошептала. «Храни это в себе до самой смерти, Примум. Никогда не забывай об увиденном и о чести, которой удостоился». Наконец ее образ собрался в цельную картину, и я понял, В её облике что-то переменилось. Глаз всё ещё было шесть, но теперь они не сияли. Белок тёмно-серый с бледной радужкой. Пока я изумлённо рассматривал её, рядом промелькнул ассист. Абервеза позвала его взмахом руки. «Попроси Примум Агабиума вернуться, пока тот нас не покинул. Думаю, он будет счастлив узнать, что его спутник выжил». Как только дух удалился... Абервеза обернулась к водоему и все так же тихо спросила. «Если это не тайна, можешь мне поведать, как ты оказался вместе с бывшим рыцарем тишины?» «Его наняли меня провожать», — выдавил я. «Так вот, чем он теперь занят», — она потупила взор. «Теперь без протекции свыше, со своими способностями и былыми грехами», Да прости ты, хранит его вселенная. Один в целом мире. Габиум Тихий Луч. «Звали?» — донеслось со стороны. Габиум с привычной грацией подошёл к нам. «Малой и живой!» «А я думал, как объяснить прискорбную смерть чем-то, кроме твоей глупости?» «Но я верил в тебя с самого начала». А, «Ладно, не с самого». Я протестующе захрипел, когда он без предупреждения дёрнул меня за локоть. Габиум с лёгкостью позволил мне повиснуть на нём, как какой-то тряпки и с прищуром посмотрел на исходящий от моей одежды пар. «Отлично, скоро вся жижа с тебя испарится. Спас свою подружку?» «Надеюсь. Я сделал всё, что мог». «Вот отлично. Тогда нам пора». Он поклонился, насколько мог, обременённый мной, и сделал почтительный жест рукой. «Магна бервеза еще раз благодарю. Всегда рад нашим встречам». «Габиум», — вымолвила она, вставая на ноги. «Если потребуется помощь с твоим положением...» «Все замечательно. Я жив, осторожный, умнее многих. Моя сильная сторона в том, что мне это известно. Но да, я благодарен и буду иметь в виду». Эквилибрумша простилась с нами, проведя раскрытой ладонью по воздуху. Как только он вывел меня в коридор, сразу стало ясно, что у нас большая проблема. Я не дойду. Прошипел я сквозь зубы, давясь от боли в суставах и где-то в районе желудка. «Ну, конечно, не дойдёшь, малой. Ты был мёртв какое-то время». Хмыкнул он, продолжая упорно волочь меня вперёд. «С оболочкой после смерти ничего хорошего не происходит. А с мозгом особенно. Но у тебя и так его мало, так что не беспокойся». Впрочем, меня затем и наняли, чтобы возиться с тобой. Так что ты там видел?» Пока он с удивительной легкостью тащил мою тушу обратно к ладье, я, как в тумане, рассказал ему обрывки. Мне показалось, будет правильно мне упоминать про черно-белых и смерть. Своё счастливое всплытие обратно я объяснил ему сильной волей и смекалкой. А вот что касается чудища, как думаешь, что это могло быть? Габиум задумчиво запрокинул голову к далёким сводам арок. Я мало знаю о Параорбисе, хотя раньше работа моя и была с ним частично связана. А мир Эквилибриса, он, знаешь, непредсказуемый. Про тварей в Параорбисе никогда не слышал. Он же всего лишь перевалочный пункт между жизнью и смертью, так что кто знает, какая дрянь там могла застрять. То есть потеряться там может все, у чего есть душа, и ее образы будут отражены в Параорбисе? Мысли взволнованно забегали в голове. Ранее я видел в Параорбисе Грея, а теперь и ужасный, разросшийся кусок его души. Райзенклайн и Абервьеза говорили, что там сталкиваются связанные друг с другом сознания. Все указывало на то, что Грей, чтобы с ним сейчас не ни происходило, тоже там застрял, и при этом оставался здесь, живой. Мне требовалось подумать насчет этого плотнее сразу по возвращении на Землю. А пока меня скинули на кушетку... Так грубо, что по позвоночнику словно заряд тока прошел. Пока я что-то шипел и ругался, Габиум крикнул что-то штурману, и уже вскоре мы скользили прочь от храма селентиума. Я все приходил в себя. Габиум гулял по палубе, перемещался и перепрыгивал с места на место, словно никак не мог выбрать, где же удобнее. Или у него было слишком много энергии. В конце концов, через полчаса он упер ногу в низкий борт и так замер со скрещенными руками, Созерцая проносящиеся виды. Абервеза сказала, что ты опальный рыцарь тишины. Выдохнул я, держась за гудящий бок. «Почему?» м протянул он, оглянувшись. «Потому что я в немилости и ушел. Очевидно же!» «Почему? И кто такие рыцари тишины?» «Любопытство до да добра не доводит, малой. Но ты и сам такой». «Я хитрый и находчивый, так что я исключение». Он глубоко вздохнул. «Но ты мне нравишься. Я тебе не очень доверяю, но вряд ли ты детали, которыми я могу поделиться, как-то на мне отразятся. На тебе-то тем более». Габиум оторвался от своего места и подошёл ближе, пребывая в глубоких раздумьях. «Рыцари тишины. Один из великих орденов, существующих в обеих армиях. Служба в них пожизненная. Закрытое элитное сообщество, если тебе так понятнее. Входящие в него воины навсегда отдают свою душу во служение Вселенной. Во всех смыслах. Туда могут вступить лишь сильные и умные, так что у меня неплохие рекомендации, иначе бы погиб еще на посвящении». «И зачем ты подался в такую службу?» — поразился я. «Кто-то вступает ради почестей, другие ради силы, кто-то ради знаний. А у меня были свои мотивы. Оставим их вне контекста». «Рыцари тишины подконтрольны культом смерти, зла и добра. Больше никому, даже магистратам». Они были отсечены от приказов самой верхушки еще в стародавние времена указом Верховной аледонии Белой Искры от Прима. «Почему?» «Чтобы в самом критическом случае иметь управу даже на магистрат, конечно же». Довольно улыбнулся он, от чего я похолодил. «Знаешь ведь про одиннадцатый закон вселенной?» «Губя чужие души, наносишь вред своей». Габиум кивнул и уцепился за один из тросов. «Именно? Марать души убийством никому не хочется. Нет, убить тёмного — благое дело. А что насчёт светлых? Вот тут сложнее». «Этим вы и занимались?» Я изумлённо вытянулся. «Рыцари тишины — убийцы?» О -о «Около того. Знаешь, не все души хорошие. Есть злые, есть жестокие, есть даже глупые. И они тянут свет на дно». Нарушают законы вселенной, убивают, не подчиняются армии, не хотят быть частью отлаженного механизма, и тогда приходят рыцари тишины, с которых указом Анимериума и Магистрата снято бремя одиннадцатого закона». «Но как вы можете решать, кто достоин смерти? Кто вообще вправе на такое?» Ладья дрогнула. «Мы снова оказались у транзитного узла». Габиум Красноречиво вскинул брови. «Эта история как-нибудь на другой раз». Он помог мне выбраться. Идти стало легче, но поддержка все еще требовалась. Потому я цеплялся за плечо Габиума и ковылял ко входу, стараясь не глядеть за край светового моста. Уже успокаивал себя мыслями о Саларуме, друзьях и Саре. Но они мгновенно испарились, стоило зайти внутрь корпуса. В центре зала межзеркал стоял полукс, в темных, плотно застегнутых одеждах. Звезда, сложив руки за спиной, оглянулся на нас. «Да вы и не торопились!» — проворчал он. «Все прошло успешно, если вам интересно», — оповестил Габиум. «Это, конечно, чудесно, но не очень. Хорошо, что часть сделки с моей стороны выполнена. Не люблю плохую репутацию». «Ты чего здесь забыл?» — заволновался я, отрываясь от Габиума. «Выглядишь так себе». Полукс оценивающе обвел меня глазами. «Только не делись со мной своими приключениями, хорошо?» Я здесь по поводу Зелёного Мора, который так тревожит ваши несчастные приземлённые души. Вам ведь нужна помощь?» Сердце замерло. Я взволнованно затряс головой. «Обливион, тебя поглоти, разумеется!» «Вот только не надо мне тут обливиона. Мы же можем обсудить это на Терре, чтобы и остальные услышали?» «Нет, сам передашь. Пока вы эту дрянь не выведите, я к вам не ногой. Но...» Я кое-что раскопал. Понимаешь ли, вы в такой непроглядной темени, что не позавидуешь? Звезды и Деллеры не станут рисковать и искать варианты. А я да. Ты же всегда говорил, что ненавидишь терру Да, мерзейшая планета. Но у меня там из-за Антареса отделение. Знаешь, сколько нервных затрат потребуется на постройку нового? Плюс переправить все товары в другое место за короткий срок. К тому же я альтруист. Устало буркнул я. «Да, да, ты собираешься рассказать, что нам делать?» «Не только рассказать, мелкий, но и показать. Ты даже не представляешь, как удивительно много ты будешь мне за это должен, но, думаю, оно того стоит, верно? Спасение — это целой планеты!» С этими словами он указал на одно из зеркал. «Прошу!» И не став ждать меня, отправился первым. «Я же колебался!» «Не бойся», — подбодрил Габиум, кутаясь в платок. «Мастер к тебе благосклонен». Кивнув, я последовал за Полуксом, прямо в свое отражение.